Я стала бы звонить Селиванову, чтобы тот свёл меня с каким-нибудь гуру медицины или, на крайний случай, патологоанатомом, но посредством телефонной связи. Дарм что ли, век высоких технологий? Почему бы не воспользоваться? Как любил когда-то повторять лава, любой вопрос можно решить с помощью нескольких кнопок. Стоило вспомнить о старом друге, как меня осенило. Дуня! Она вполне могла бы помочь мне в данном вопросе. К тому же, слишком давно мы не общались. Не то чтобы я сильно скучала, наше отдаление вышло вполне естественным. Несмотря на это, в детдомовскую юность я часто мысленно возвращалась. Я открыла ноутбук, посидела какое-то время, глядя на иконку Скайпа, и, наконец, запустила приложение. Судя по статусу, Дуня была онлайн. Я нажала на вызов, до конца не веря в собственное везение. «Тайна!» — услышала я радостный возглас, а вскоре на экране появилось и видео. Подруга была в кухонном фартуке. Видимо, я застала ее за приготовлением обеда. «Как ты? Как семья?» «Все хорошо!» Заверила она, и ещё какое-то время рассказывала мне подробности своей семейной жизни. «У тебя-то что нового?» Нового у меня было много, настолько, что этот безобидный вопрос застал меня врасплох. Мой жених погиб, по официальной версии, несчастный случай. Но у меня есть все основания подозревать в его смерти, того, в кого я, похоже, по уши влюблена. Ты, наверное, хочешь спросить, кто он? Да он сам не знает, куда уж мне. То ли жестокий киллер, то ли сотрудник спецслужб. Незаурядными способностями точно обладает. Причём во всех сферах, в которых мне повезло его узнать. Кстати, пока мы с ним искали бандитский общак в соседнем городе, нас сумела опередить Ланс. Да-да, тот самый. Жив-здоров, подтянут. Думал, что я всё брошу и помчусь за ним, как будто вчера расстались. Тогда бы точно так и поступила, но не теперь. Не то чтобы все чувства прошли бесследно, просто я изменилась. Примерно так я могла бы ответить на вопрос Дуни. Но вместо этого произнесла. Недавно весточку от Славки получила. Велит быть осторожной, О себе ни слова. — Так это он, а я гадала. Мне тоже имейл приходил что-то вроде «Не все старые друзья проверены временем. Некоторым нужны дополнительные проверки, будь осторожна». Учитывая, что из старых друзей у меня только вы трое, догадывалась, что это кто-то из парней. Уж ты бы мне точно позвонила, а не писала загадками? «Конечно», — заверила я. «Дунь, у меня к тебе вопрос. Если человека отравить, то после смерти следы ядовитого вещества «Сохраняются надолго?» «Это смотря что именно он принял», — начала она вдруг и резко спросила. «Уж не собралась ли ты кого-то на тот свет отправить?» «Да мне проще шею свернуть», — усмехнулась я. «Это да», — согласилась Дуня и широко улыбнулась. Хотя смешного тут, конечно, было мало. «Название вещества есть у тебя?» «Нет, просто в теории. Может быть такое, что...» «В первые дни после смерти следы можно обнаружить, а потом уже нет». «Хм, зависит от степени разложения тела». «Ну и где оно находилось всё это время?» — ответила Дуня, а я поняла, что всё не так однозначно. Однако сдаваться не торопилась. «За неделю-полторы могут следы яда полностью исчезнуть. Хоть какого-нибудь из известных тебе, при условии, что тело находится на земле, В осеннем лесу? Я бы сказала, что нет. Срок слишком короткий. Подумав немного, ответила она. Мы поболтали еще немного и, пообещав друг другу созваниваться чаще, простились. Пожалуй, ни она, ни я до конца не верили в данные обещания. Таким образом, версия об отравлении обеих разваливалась. Обидно. Если бы злоумышленник хотел, чтобы следы яда не были обнаружены, спрятал бы тело надёжнее, вдалеке от дорог и грибных мест. Можно предположить, что он не был местным, действовал в темноте и просчитался. Уж не из соседнего ли областного центра он сюда явился. Пожалуй, от командировки отмахнуться не получится. Я набрала Селиванова и попросила организовать мне билеты на завтра. «Одним днём», — строго сказала я в трубку. «Уверена, что не потребуется больше времени». «Поменяю билет, если что», — успокоила я его и отключилась. Следующий звонок я сделала Суботкину. Я не сомневалась, что мой товарищ сможет организовать мне встречу с поклонником нашего цирка. Пусти и таким высокопоставленным. Он клялся приложить все усилия и взял с меня обещание выпить с ним завтра чаю, а лучше отобедать. На следующее утро я приехала на самом раннем поезде. Когда Субботкин бодрым шагом приближался к месту работы, я уже ждала его на скамейке недалеко от входа. «Доброе утро!» Решила начать с чая. Улыбнулась я. Мы прошли в его кабинет и действительно стали пить чай. За то время, что провела на улице, я успела немного замёрзнуть. Поэтому в тепле и после горячего напитка меня потянуло в сон. Кажется, я даже успела задремать на удобном стуле. Вернул в реальность меня звук телефонного звонка. «Понял». Коротко ответил Суботкин невидимому собеседнику и отключился. «Ну что, Татьяна, Пётр Владимирович готов пообщаться с тобой сегодня в два часа дня. Будет ждать тебя в ресторане «Невод» на набережной. Видимо, обед с тобой мне сегодня не светит». «Ну уж, прости», — улыбнулась я и направилась к выходу. «Ты куда? Ещё столько времени до встречи», — удивился он. «Не буду отвлекать тебя от работы». Я улыбнулась, послала ему воздушный поцелуй и вышла. Плана у меня не было. Просто хотелось побыть одной, а может быть, и испытать себя. Как это — ходить по улицам этого города и не отправиться в объятия Лазаря? К слову, ходить получилось недолго. Буквально через полчаса я вспомнила, что не завтракала. Голод давал себе знать все настойчивее, и я забрела в первое попавшееся на глаза заведение. Это оказалась очень милая кофейня с огромным книжным стеллажом, старинным граммофоном и приятным персоналом. Я заказала сэндвич и кофе, а потом долго сидела, листая одну из книг. Можно было бы и почитать, но сколько я не пыталась уже через минуту Ловила себя на мысли, что строчки расплываются. А в голове совсем не герои книги. Я попыталась сосредоточиться на предстоящем разговоре с Шуваловым. И это у меня худо-бедно получилось. Мне следовало как-то объяснить свой интерес, не привлекая внимания к сути расследования, чтобы не на роком его не спугнуть. За 20 минут до запланированной встречи я была на набережной. Без труда нашла нужный мне ресторан. Столик оказался предусмотрительно забронирован. Меня проводили к большому окну, и спустя несколько минут подошел высокий мужчина. Выглядел он лет на пятьдесят пять, не больше. Если бы на голове у него сохранилось чуть больше растительности, легко можно было бы дать ему и того меньше. Он улыбнулся. А я не кстати подумала, что с ним мое удостоверение может не сработать. «Добрый день, Татьяна. Чем обязан?» — спросил Шувалов, устраиваясь за столиком напротив меня. Взгляд у него был цепкий, он явно прикидывал, с кем имеет дело. Пётр Владимирович, я по специальному поручению из соседнего города. У нас есть основания полагать, что в областном цирке... Отмывают крупные суммы денег. Я таратурила в надежде, что он не будет вслушиваться в мою легенду. Но он очень внимательно смотрел на меня. Поскольку трупы часто бывало в вашем городе на гастролях, хотела бы задать вам пару вопросов. «Задавайте». Он кивнул, махнул официанту и сложил руки на груди. К нам подбежал молодой человек и принял заказ. Шувалов заказал обед дня. А я последовал его примеру, хоть проголодаться и не успела. Хотела бы сразу сказать, что вы вне подозрения. Дело касается только нашего города. «Мне нечего скрывать», — ухмыльнулся он. «Как часто вы приглашали на гастроли наш цирк?» «Довольно много раз. Вам точные цифры нужны?» «Нет, в среднем за последние три года. Нас интересует именно этот период». Без совести сочиняла я. «Давайте я отправлю вам ответ на почту», — предложил он и, не дожидаясь моего согласия, протянул визитку. «Здесь мой электронный адрес. Пришлите мне сигнальное письмо, и я подготовлю для вас документы». «Спасибо», — сглотнула я. Разговор шел не по плану. Я рассчитывала услышать от него, что за прошедший год... Цирк приезжал лишь однажды, в отличие от предыдущего периода. Мысли путались, но я не собиралась сдаваться. С кем из сотрудников вы договаривались о гастролях? С отделом организации гастролей. Фамилию не вспомните? Крылова, — ответил он. А я сообразила, что это новая сотрудница, занявшая место Лидии после ее выхода на пенсию. Она отрудится там около года, а с кем выдержали связь до нее?» «Слысенко», — произнес он. «Она больше не работает в цирке. Вышла на пенсию и трагически погибла. Ее коллеги рассказали, скороговоркой выдала я». «Какое несчастье», — ответил Шуалов. Выглядел он удивленным. Возможно, это было для него новостью. В любом случае никаких эмоций по этому поводу Он не проявил что-то о своих коллегах из администрации цирка. Они вам рассказывали? Нет, мы в основном обсуждали рабочие моменты, касающиеся места проведения, технического оснащения, – сказал он и добавил: – Афиши, билеты. Петр Владимирович, вы такой уважаемый человек на такой должности, произнесла я в притворном восхищении. И лично. «Занимаетесь такими вопросами?» «Знали бы вы, какие лодыри в нашем отделе по культуре работают?» «Люблю всё держать под контролем», — ответил он сухо. «Привык делать свою работу хорошо». «Я наслышана», — кивнула я, хотя успела понять, что лесть на него вообще не действует. «Татьяна, честно говоря, я плохо понимаю, чем мог бы помочь». «С финансовой точки зрения и у нас, и у них, все эти годы все было чисто. Поверьте мне, совсем нет резона поощрять какие бы то ни было махинации». «Что ж», — сказала я, поднимаясь, — «не смею вас больше задерживать. Спасибо, что уделили мне время». «Жаль, что не смог вам помочь». Он жестом показал мне убрать деньги, которые я вытащила, чтобы расплатиться за обед. Я всё-таки оставила купюру на столе. «Кстати, вы знали, что Лидия Лысенко переехала в ваш славный город сразу после выхода на пенсию?» — спросила я перед тем, как окончательно проститься. «Конечно нет», — ответил он. В голосе мне даже послышались нотки возмущения. Я вышла из заведения и снова оказалась на набережной. До поезда ещё было достаточно времени. Проводить его на вокзале не хотелось. Я направилась к ограждению и тут же почувствовала на спине чей-то взгляд. «Не оборачиваясь тайно», — обратилась я сама к себе, крепко сжав зубы. Возможно, вслед за мной вышел Шувалов и теперь пялится мне в спину, гадая, кто я такая и что мне на самом деле нужно. Я облокотилась на перила и тут же резко обернулась. Между рестораном и киоском с сувенирами мелькнул мужской силуэт и быстро исчез из поля зрения. Я сорвалась с места и бросилась в том направлении. За рестораном стояли мусорные баки, окруженные высоким кирпичным забором. А вот за киоском был прямой доступ в парк. Если быть точной, прямым он мог показаться разве что мне. Отвесная часть грунта высотой метра два. Уже через пару секунд я оказалась в парке, лихо преодолев эту высоту. Вокруг кипела жизнь. Гуляли пары и мамы с колясками, дети бегали на большой площадке, шумно голдя, старушка кормила голубей, собачники выгуливали своих четвероногих друзей. Я продолжала крутить головой и, наконец, уже у самого выхода из парка вновь заметила похожий силуэт. Он мелькнул лишь на мгновение и исчез за воротами. И я припустила в том направлении, что было мочи, преодолев разделявшие нас метров двести за несколько секунд. Но меня ждало разочарование. За воротами проходила шумная улица с оживленным потоком транспорта. По тротуару сновали прохожие, а прямо по курсу располагался широкий нерегулируемый переход. Крепко выругавшись, я опустилась на скамью автобусной остановки, которая находилась тут же. Я ничуть не сомневалась в своей сноровке, но тот, кого я видела, был отнюдь не промах. Наблюдатель ростом и фигурой больше всего походил на Лазаря, хотя не исключено, что мне просто хотелось так думать. Одно я знала почти наверняка. Шувалов вряд ли мог штурмовать заборы и отвесные склоны. Да и поводов для того, чтобы меня преследовать, у него вроде бы не было. Простились мы всего несколько минут назад. Я нащупала в сумке и крепко сжала в руке телефон. Мне очень хотелось набрать номер Лазаря и развеять сомнения. Хотя кого я обманываю, мне просто очень хотелось набрать его номер. Я разжала пальцы, поднялась со скамьи и обречённо направилась в сторону вокзала. При этом постаралась вернуться мыслями к сегодняшнему разговору. Пётр Владимирович оказался человеком непростым, к тому же крайне неразговорчивым. То ли я доверия не вызвала, то ли о финансовых махинациях разговаривать ему не с руки. Теперь мне казалось, что нужно было прямо сказать, чем вызван мой интерес к его персоне. Тем не менее разговор уже состоялся. Буду довольствоваться тем, что удалось узнать. Правда, получается, что ровным счетом ничего. В крайней степени расстройства я отправилась на вокзал. Утро выдалось по-настоящему недобрым. Во-первых, всю ночь мне снилась таинственная фигура, которую я видела вчера на набережной и в парке. Во-вторых, я быстро сообразила, что на сегодняшнюю вечеринку Гэтсби мне нечего надеть. Можно было бы, конечно, понадеяться, что моя рыжая шевелюра сойдет за золотой цвет, один из обязательных на этом празднике. Однако что-то подсказывало мне, что дресс-код будет строгим. Черного в гардеробе у меня было немного, а то, что было, мало подходило для вечеринки. Лосины и футболка, туфли на шпильке, джинсовая рубашка и капроновые колготки. Вот и весь набор черной одежды в моем шкафу. Решив, что это отличный повод обзавестись маленьким черным платьем, Я отправилась в торговый центр. К тому же знающие люди говорят, что шоппинг поднимает настроение. С задачей я справилась быстро. Первое же платье село как в литое. Ради приличия я примерила еще парочку, но все-таки остановила свой выбор на первом. Я уже расплачивалась, когда услышала сигнал телефона. «И куда ты пропала?» Услышала я голос Антона. Я в командировке, забыл. Могла бы позвонить. Я старомодно предпочитаю давать мужчине возможность сделать первый шаг. Ты что, не вернулась вечерним экспрессом? Вернулась. Почему не в офисе? Антон, я что, отчитываться перед тобой должна? Допросы и скитания по городам меня выматывают. Если что-то не устраивает, можешь сам кататься да и вообще, катиться». «Ладно, ладно, мир», — поспешно затараторил Селиванов. «Рассказывай, есть новости». Признаться, рассчитывала услышать их от себя. Как бы то ни было, моталась я зря. Шувалов весь из себя образцовый чиновник. Про общение с Лидией ничего не сказал и вообще будто бы даже не знал, что та переехала в их город». Говорит, что общались они исключительно по техническим и организационным вопросам, хотя коллега Лидии утверждает, что они мило и подолгу беседовали и явно были расположены друг к другу. Первое время, по крайней мере. Интересно, что случилось потом? Разногласия по организации гастролей? Вполне возможно. Однако в этом случае он как раз мог и пооткровенничать со мной. «Выместить обиды!» «Так Лидия же покойница, а про них плохо нельзя», — резонно заметил Антон. «И то верно», — согласилась я. «К тому же, будь там серьезный конфликт, вряд ли труппа продолжала бы с завидной регулярностью к ним наведываться». «Логично». «Таня, ты в конторе-то сегодня появишься?» «Не планировала, честно говоря. Дела?» Служебные. — усмехнулся Селиванов. «Не поверишь, да!» — ответила я и отключилась. В назначенное время к дому подъехал чёрный Мерседес. В этом я могла убедиться, выглянув в окно. Я оценила свой образ, стоя перед зеркалом, поправила прическу и накинула плащ. Взяла с тумбочки в прихожей приглашение и маску. Уже у двери я слегка замешкалась. Всё-таки не такого я от работы в полиции ожидала. Глубоко вдохнув, я вышла из квартиры и не спеша направилась вниз по лестнице. Завидев меня, водитель выскочил из машины и открыл передо мной заднюю дверь. Пожелав ему доброго вечера, я устроилась на сиденье из белой кожи. Справа был столик с несколькими видами спиртного в небольших бутылочках и бокалами. В кармане впереди стоящего кресла лежало изящное зеркало на длинные ручки, флакон духов и маска, точно такая же у меня уже имелась. Мы выезжали из города. Пару раз я порывалась вытащить телефон, но вовремя вспоминала, что оставила его дома. В приглашении значилось, что вечеринка будет проходить без гаджетов и я не собиралась нарушать правила. От скуки я вынула из кармашка парфюм. Флакон выглядел антикварным. Шикарный желтоватый хрусталь с геометрическим узором и помпой с кисточкой золотистого цвета. Я поднесла его к лицу и вдохнула аромат. Это было необычное сочетание амбры, трав и, кажется, ладана. Было в нем что-то чарующее и пугающее одновременно. Я вернула духи на место и снова посмотрела в окно. Мы ехали по деревенской улице с нарядными полисадниками. Из-за поворота справа показалось стадо коров во главе с пастухом. Мы вовремя успели проскочить и вскоре выехали из деревни. Прокатились вдоль убранного поля ржи, и вскоре въехали в лес. Я инстинктивно посмотрела, заблокированы ли двери. Убедившись, что в случае чего путь открыт, я попыталась вглядеться в темноту вокруг. Мы остановились у высоких кованых ворот. Отсюда была едва слышна музыка. Кажется, скрипки исполняли рондо из второго скрипичного концерта Паганини. Спустя пару минут ворота распахнулись. И мы въехали на подъездную дорожку, которую окружали высокие туи и аккуратно подстриженные кустарники. Наконец, взору предстал особняк, подсвеченный желтоватыми огнями. Если бы я не слышала до этого, что Гераскин купил дворянскую усадьбу, приняла бы это строение за новодел. Эклектика на грани с готикой никак не хотела вписываться в мои представления о том, как должно выглядеть жилище дворянина. Башни, окна, больше похожие на бойницы. Казалось, будто я оказалась где-то в Европе. Тем временем, Мерседес плавно остановился около огромных дубовых дверей. Водитель открыл двери и помог мне выйти из машины. Я огляделась по сторонам. Дом находился в центре большого ухоженного парка. Наконец я шагнула к дверям. Вдруг откуда-то из тени материализовалась девушка в черной шубе и в маске, похожей на ту, что была у меня с собой. «Татьяна, добрый вечер!» Уверенно обратилась она ко мне и протянула открытую коробку. Если у вас есть с собой смартфон или другие гаджеты, прошу оставить их на хранении. Также вы можете взять маску, если забыли свою. А маска обязательно, на всякий случай, уточнила я. Девушка с улыбкой кивнула и закрыла коробку, убедившись, что телефон я оставила дома. Тут же дверь распахнулась, и музыка зазвучала громче. Я вошла в холл. Чуть левее играл струнный оркестр, на этот раз Вивальди. Рядом стояли несколько гостей, о чем-то непринужденно болтали. Двое мужчин во фраках и дама в золотом платье в пол с открытыми плечами. В двух шагах от них на огромном диване из красного бархата восседала девица с мундштуком. Помимо маски, как на всех гостях. На ней было нечто похожее на черное кружевное боди. Глядя на нее, я инстинктивно поправила подол платья. Ей же, похоже, в своем наряде было вполне комфортно. Прямо передо мной была огромная лестница, ведущая наверх. На каждой ступени корзина с розами, похожими на те, что были в коробке с приглашением. Я повернулась направо и тут же почувствовала, как кто-то аккуратно снимает плащ с моих плеч. Обернулась и с удивлением увидела седовласого мужчину, одетого как лакей из позапрошлого века. Вскоре он скрылся за плотным бордовым занавесом справа от входа. В той стороне располагался огромный овальный стол красного дерева на котором был накрыт фуршет. Прямо напротив — барная стойка. За ней сидели две девицы в одинаковых чёрных платьях с белой кружевной отделкой. Я бы могла принять их за горничных, если бы не увлечённость красоток яркими коктейлями и барменом, который, кстати, тоже был в маске. Я крутила головой то влево, то вправо, размышляя, куда же мне податься, тут из коридора около правого крыла лестницы вышла дама в черном костюме, похожем на мужской. Она была немного в теле и примерно столько же в возрасте, насколько я могла судить, учитывая маску, которая скрывала половину лица. Женщина направилась прямиком к столу. Тут же из ниоткуда возник официант в фартуке ниже колена и сусами, уложенными на гусарский манер. Дама показывала на маникюрным пальцем на яства, которые хотела бы отведать, а он аккуратно размещал их на ее тарелке. Я поспешила в их направлении и окинув стол беглым взглядом, попросила улиток. Честно говоря, в прошлый раз улитки были скверные, произнесла дама оглядывая меня с ног до головы, а я отметила про себя, что не ошиблась в своих предположениях. На вечеринке Гераскина она была не впервые. «Возьмите устриц». Я последовала ее совету, благо со всевозможными морскими гадами отец познакомил меня еще в детстве. Дама проследовала к высокому коктейльному столику и жестом пригласила к нему и меня. Я устроилась напротив, и тут же рядом с нами бесшумно возник официант с ведерком льда, бокалами и бутылкой шампанского, между прочим, настоящего французского и безумно дорогого. В этот момент со второго этажа вниз по лестнице сошла компания из трех молодых людей. Даже смокинги не могли скрыть их выдающуюся мускулатуру. Горничные и барной стойки заметно оживились. «За чудесный вечер!» — обратилась ко мне тем временем дама, поднимая бокал. «Пусть он будет полон сюрпризов!» «Приятных!» — улыбнулась я и легко коснулась ее бокала. Мне очень хотелось задать ей множество вопросов, начиная с того, как найти Гэтсби, и заканчивая деталями этих вечеринок. Тем не менее, я решила не торопить события. Аккуратно взяла раковину с устрицей, сдобрила ее лимонным соком и отправила содержимое в рот. Действительно, отличные устрицы. Он знает в них толк, как и в развлечениях. Помните, какое шоу с огнем он устроил в прошлый раз у бассейна? Признаться, я здесь впервые, не стала я лукавить. «Вот как», — удивилась дама, — «новые лица здесь редкость. рядкость». «Ну как лица, скорее фигуры». «Значит, я не ошиблась, не признав вас постоянную гостью. Хотите пару советов от старой мудрой женщины?» «Старой?» — возмутилась я. «Вы отлично выглядите». «Это вы не видели меня без маски?» Дама осушила бокал и захохотала. Рядом вновь материализовался официант, чтобы обновить напиток. Что ж, я вся внимание. Я сделала полшага вдоль стола в ее направлении, когда официант скрылся из виду. Первое. Не снимайте маску. Ни при каких обстоятельствах. Даже если кто-то вас об этом попросит. Второе: Не откликайтесь на своё имя, если вдруг услышите его от гостей. Ну и третье. Бойтесь общества дам, держитесь поближе к мужчинам, особенно на втором этаже. Моя новая знакомая подхватила бокал, помахала мне свободной рукой и отправилась к музыкантам. Там она взяла под руку пожилого мужчину, который стоял у стены. Должно быть её спутник. Они отошли к окну и стали о чем-то беседовать. Я осталась стоять у столика. В это время входная дверь распахнулась, и в холле возникла молодая особа с пепельно-белыми волосами, уложенными на манер брижит Бордо. Легким движением она сбросила длинную шубу с плеч прямо на пол и уверенно направилась к лестнице. На ней были ультракороткие шорты из белой кожи и такой же топ, на ногах того же цвета ботфорты на шпильке. Я перевела взгляд с красотки в коже, поднимающейся по лестнице, на шубу, которую спешно подхватил лакей. Зоозащитников она непременно бы заинтересовала, отметила я и не придумала ничего лучше, чем последовать за белым кроликом то есть за девицей, тем более, что примерно как Алиса в «Стране чудес» я себя сейчас и ощущала. Наверху в холле также был фуршетный стол, а рядом впечатляющие пирамиды из бокалов с шампанским. Такое мне доводилось видеть только в кино. Пока я разглядывала конструкцию, девица скрылась из виду. Остальные гости расположились у столиков в разных углах холла, Явно своих мест покидать не собирались. Справа от меня располагались огромные дубовые анфиладные двери. Они открывали обзор вплоть до крайней точки правого крыла. Похоже, там было по меньшей мере пять проходных помещений. Слева имелись точно такие же двери, однако взгляд останавливался раньше. Возможно, залов с этой стороны было меньше. «Налево пойдешь, себя потеряешь, направо пойдешь, себя спасешь!» Услышала я чей-то бархатный голос прямо над ухом. Я повернула голову в ту сторону, но загадочный незнакомец уже успел отвернуться и следовал в направлении брюнетки в обтягивающем кружевном платье в пол черного цвета. Оно было полупрозрачным, как и ее намерения. Как только мужчина приблизился к ней, она схватила его под руку и повлекла за собой. Правой рукой она взялась за дверную ручку, и только тогда я заметила в стене скрытую дверь. Она легко поддалась, и девушка скрылась за ней, увлекая за собой спутника. Я решила начать с левого крыла и направилась в первый зал. Здесь... В огромном количестве горели свечи и даже какое-то подобие факелов на стенах. Бледная молодая девушка с распущенными русыми волосами пела что-то печальное и пронзительное, похожее на португальский фаду. Двое мужчин и три длинноногие барышни рядом с ними, при этом довольно громко смеялись. В руках у них были бокалы с напитком, который в полумраке казался черным. У окна незаметно стоял официант, а рядом с ним бутылки портвейна. Выглядели они как винтажные, впрочем, не было причин сомневаться в их возрасте и ценности. Я направилась в сторону следующих распахнутых дверей. Здесь гости окружили плотным кольцом фокусника, который доставал из цилиндра белого кролика. Я сразу вспомнила о девушке в белом кожаном костюме, но среди присутствующих ее не было. Не зная почему, но мне по-прежнему казалось, что красотка может привести меня к Гэтсби. В следующем зале двое мужчин играли на бильярде. Шары с характерным стуком от удара кием катились по зеленому сукну. Соперники о чем-то тихо переговаривались. У камина на тахте из красного бархата сидела блондинка. Подойдя поближе, я убедилась, что это та самая незнакомка в белой коже. Я перевела взгляд на игроков и с сожалением заключила, что для Гэтсби оба слишком пожилые. Им должно быть около пятидесяти, не меньше. Я подошла к тахте и присела на край, рядом с незнакомкой. Она лениво посмотрела в мою сторону и снова повернулась к пламени в камине. «Да чего же глупая игра!» — вдруг довольно громко произнесла она, не отводя взгляда от огня. «Что мужчины в ней находят?» «Любимая игра Марии Стюарт», — возразила я. «Так что не только мужчины. Мне в ней нравится только звук шаров» когда они ударяются друг о друга. «Любопытно. Вы здесь кем-то из игроков?» — спросила я, кивнув в сторону стола. «Я?» — удивилась незнакомка. «Ты что, первый раз?» «Да», — честно ответила я. «Пошли!» — она резко вскочила и взяла меня за руку. Мы прошли в следующий зал, оказавшись в самом углу крыла. Здесь был довольно яркий свет, в основном направленный в глубину зала. Там в кресле, обитом красным бархатом, сидела обнаженная девушка и держала на коленях корзину с фруктами. Напротив, за мольбертом, стоял художник и, не обращая ни на что внимания, переносил на холст ее образ. На удивление, этот тупиковый зал был абсолютно пуст если не считать художника и его модели. «Сними маску!» Голос незнакомки звучал требовательно. При этом она продолжала держать мою руку. «Хочу на тебя посмотреть!» Я прекрасно помнила напутствие дамы, которое получила на первом этаже. Оттого не спешила выполнять просьбу. Девушка в белом провела свободной рукой по моим волосам и спросила свои. Я кивнула и перехватила ее руку, опасаясь, что она снимет с меня маску. В этот момент мои глаза накрыли чьи-то теплые сухие ладони. Незнакомка моментально отпустила мою руку и освободила свою. Счастливо видеть, услышала я голос собеседницы, а спустя мгновение звук ее удаляющихся шагов. Я стояла, боясь сделать вдох. Безусловно, я не рассчитывала на то, что встреча с Гэтсби будет будничной или официальной, но и на такой фамильярный прием тоже. Я ждала, когда он опустит ладони, но они продолжали накрывать мое лицо. «Рад встрече тайна. услышала я и замерла. Передо мной вдруг замелькали картинки. Сухая осенняя трава, и я продираюсь сквозь нее, теряя на бегу один резиновый сапог. Метрах в десяти впереди меня бежит Дуня, весело смеясь. На ней коричневое платье в горох, горчичная растянутая кофта и сапоги болотного цвета. Точь в точь, как у меня. Я резко останавливаюсь и падаю на четвереньки, пытаясь быстро найти потерянный сапог. Мы обе знаем, что нас преследует и времени в обрез. Подруга даже не оборачивается. Я нащупываю рукой прохладную резину и тут же пускаюсь на утек, крепко сжимая находку в руке. Мы успокаиваемся, только достигнув берега реки. Я подтягиваю босую ногу и пытаюсь ногтями вытянуть из нее занозу. Дуня вытряхивает сухую траву из моего сапога. Наконец я обуваюсь и мы оглядываемся по сторонам, чтобы убедиться, что оторвались. Преследователей не видно, и мы перемещаемся ближе к воде. От нее уже веет сентябрьской прохладой. Водомерки снуют туда-сюда около берега. Мы внимательно наблюдаем за ними. Затем прямо к берегу прилетают три аиста. Они бродят в высокой траве, и спускаются к воде, грациозно и бесшумно. Вдруг чьи-то теплые сухие ладони накрывают мои глаза. Наблюдая за природой, мы обе теряем контроль и не замечаем того, что нас уже настигли. «Рад встрече, тайна!» — услышала я знакомый насмешливый голос. Я резко развернулась, и увидела ровно то, что и ожидала. Передо мной стоял друг детства, повзрослевший, возмужавший, но легко узнаваемый даже в маске. К слову, одного его голоса уже было достаточно. На губах его блуждала улыбка. То ли самодовольная, то ли просто довольная. Сразу и не разобрать. «Лава?» Шепотом спросила я скорее саму себя, нежели его. «Невероятно! Столько лет!» «Тише!» — он положил руку мне на плечо. «Здесь не приняты имена». «Ты первый начал?» — напомнила я. «Прекрасно выглядишь. Выросла в настоящую красавицу. Хотя и в детдоме была неотразима». «Как ты здесь оказался?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «Так же, как и ты, по приглашению», — Лава пожал плечами. «Неужели ты перебрался в этот город?» «Думаешь, все гости этого дома местные?» — засмеялся он. «Где ты сейчас? Как?» Мне хотелось задать ему сразу десяток вопросов, но приходилось выбирать. «Тише, не здесь», — Лава понизил голос, взял меня под локоть и повел прочь из комнаты. К этому моменту в ней появилось несколько гостей с бокалами. Пройдя через соседние залы, мы вновь оказались в холле у лестницы. На ступенях болтали три красотки — блондинка, брюнетка и рыжая. «На любой вкус», — усмехнулся он, проследив мой взгляд. «Ты здесь не первый раз?» «Это тайна», — шипнул Лава мне на ухо. «Поможешь найти хозяина этого прекрасного дома?» — попросила я. «Будь уверена, он сам тебя найдёт». «Та девушка в белом. Его пассия?» «Об этом лучше узнать у него самого, но, насколько мне известно, он свободен, как ветер». «Откуда ты вообще его знаешь?» «Мир тесен, а жизнь полна сюрпризов. Иногда совершенно неожиданно встречаются новые люди», и привносят что-то хорошее. А иногда появляются старые друзья и разбивают вдребезги дребезги всё то хорошее, что ты хранила в сердце и памяти. «Он успел тебя найти?» — встревоженно спросил Лава. «И потерять?» — усмехнулась я. «Чёрт!» — выругался он. «Я знал, что это вот-вот произойдёт. И, оказывается, опоздал». О чём то пытался предупредить меня в письмах? Я уверен, что он сделает всё, чтобы вернуть тебя. Даже если это не удалось ему с первого раза. Он не остановится. Где же он пропадал столько лет, если так хотел меня вернуть? Резонно заметила я. На этот вопрос мы оба прекрасно знаем ответ. Так что не трудись объяснять. Я уже не маленькая глупая девочка. Немного понимаю в жизни и любви. Тайна, я знаю о твоем женихе. Соболезную. Спасибо. Следил за мной. Просто интересовался твоей жизнью. Все так же в сети. Конечно, улыбнулся он. Кстати, странно видеть тебя на вечеринке без гаджетов. Казалось бы, не твой формат. Засмеялась я. Как видишь, я тоже уже не тот прощавый мальчик. И что-то в моей жизни поменялось. — ответил Лава. В этот момент всё вокруг затихло. Замолчал оркестр внизу, перестала петь свою печальную песню девушка за распахнутыми дверьми. Слышались только перешёптывания и шорохи. Свет выключился, горели только свечи. Я оглядывалась вокруг, ожидая увидеть Гэтсби. Видимо, для эффектного появления должны были смолкнуть все инструменты и песни. Однако вместо этого вдруг загорелись и закружились разноцветные огни и заиграла музыка. Совсем не классика, а то, что обычно включают в ночных клубах. Славка взял меня за руку и повел к распахнутым дверям, в правое крыло. Именно оттуда доносилась ритмичная музыка. Посреди зала, за большим диджейским пультом, стояла девушка в черном латексном костюме и огромных наушниках. Следом за нами и из открытых анфиладных дверей напротив стекались гости. Три девицы, которых мы видели на ступенях, тут же пустились танцевать. «Пожалуй, не встреть я тут друга детства, давно покинула бы это странное место». «А тигры тут есть?» — спросила я Лаву довольно громко, чтобы он смог расслышать. «Сегодня нет». «Прекрасно», — заключила я про себя. Следом очень хотелось задать вопрос про трупы, но я все-таки решила сделать это позже. Славка снова взял меня под локоть и повел в следующее помещение. Это был самый большой зал из тех, в которых я успела побывать. К моему удивлению, тут ничего необычного не происходило. Гости сидели в разных углах небольшими компаниями, по два-три человека и о чем-то болтали. Хотя здесь было заметно тише, чем в первом помещении. Музыка была слышна прекрасно, и это показалось двум гостям прекрасным поводом потанцевать. Точнее, танцевала гостья. Мужчина стоял рядом, Переминаясь с ноги на ногу, на лице блаженная улыбка. А девушка извивалась вокруг него, как тигрица. Так что с заявлением об отсутствии на вечеринке этих представителей кошачьих я могла бы поспорить. «Пойду принесу что-нибудь выпить», — сказал Лава и направился в сторону холла. Я продолжала следить за парой в центре зала. Вдруг обзор мне перекрыла мужская фигура. Человек в маске и чёрном фраке встал напротив меня и протянул руку к моей. «Очень рад приветствовать вас в моём скромном доме», сказал он, целуя мою руку. «Спасибо за приглашение. Здесь, конечно, интереснее, чем в обители правопорядка. Но не слишком удобно разговаривать», ответила я, кивнув на зал с музыкой. Я вижу, вы настроены сразу перейти к делу. Хотелось бы. Кивнула я и повернулась, выглядывая среди гостей у лаву. Позвольте, провожу вас в свой кабинет, предложил хозяин. Не дожидаясь ответа, Гэтсби развернулся и пошел в сторону холла. Я последовала за ним. К моему удивлению, ни по пути, ни у лестницы я лаву не увидела. Наверное, в уборной. Подумала я. А Гераскин тем временем распахнул одну из дверей. Мы попали в длинный узкий коридор. Должно быть, когда-то он предназначался для прислуги. Сейчас он тонул в полумраке. Но это не мешало оценить роскошное оформление стен фресками. Я не спеша двигалась за своим спутником. Он шел не оглядываясь. Наконец Гэтсби взялся за ручку одной из дверей и остановился, приглашая меня войти первой. Я услышала, как дверь за мной захлопнулась и щелкнул переключатель. Комнату залил приятный свет. Посреди помещения располагался роскошный стол с бордовым сукном. Должно быть ровесник усадьбы. По периметру полки из дуба, с собраниями сочинений на любой вкус. Кажется, хозяин проследил за моим взглядом. «Любите читать?» — спросил он, усаживаясь в кресло и жестом предлагая мне устроиться напротив. «Очень, особенно Фит-Жеральда», не удержалась я. «Вот оно как!» — рассмеялся Гэтсби и снял маску, бросив ее на маленький столик, который разделял наши кресла. «Выглядит как вызов на дуэль в отсутствии перчаток», — заметила я. «И каков же ваш ответ?» «Честно говоря, у меня больше вопросов. Ответ я не готовила», — сказала я и стянула маску. Ленты запутались в волосах, поэтому это заняло какое-то время. Гэтсби молча за мной наблюдал. Я легко выдержала его взгляд отметив, какие светлые у него глаза. Серые, под стать русым волосам с лёгкой сединой. Мальчишка, я часто бывал в этих краях. Тут неподалёку был летний лагерь Осиновая роща. Километра три лесом. Он кивнул в сторону окна, за которым была непроглядная темнота. Мы с друзьями наведывались сюда почти каждый день, точнее ночь фантазировали, что в усадьбе живут привидения. Тут ведь всё было в очень плачевном состоянии. Реставраторы сказали, ещё лет десять простоя, и всё, дом было бы уже не спасти. Вот и забирались через правое крыло, бродили по залам. «Привидения встретили?» — поинтересовалась я. «Нет», — покачал он головой. Зато девчонки, наверное, были под впечатлением. Мы старались их сюда не водить, считали это нашим логовом. Но однажды наш дружок решил пригласить свою зазнобу из нашего отряда на романтическое свидание в этих стенах. Гэтсби улыбался, предаваясь воспоминаниям. Я же гадала, наблюдая за ним. Он всегда такой разговорчивый, или что-то на него нашло? Его ошибкой стало то, что он сообщил об этом нам. Попросил не приходить в тот вечер. «Но вы пришли». «Конечно, сразу после полдника». «Притаились здесь, в этом кабинете». «Его не так просто найти, оттого, должно быть, он неплохо сохранился». «Это кресло, кстати, отсюда». Он кивнул в мою сторону. «Отреставрировал его». Лепнина тоже отлично выглядела даже тогда. А какой тут вид на сад! В общем, мы не сомневались, что свидание будет проходить именно здесь. И вот, когда они вошли и устроились на подоконнике, мы начали завывать и издавать страшные звуки. «Бессердечные», — заключила я. «Они еле унесли ноги, а мы хохотали до колик». Гераскин продолжал, вроде бы даже не обращая на меня особого внимания. «Самое смешное, что когда мы во всём признались горе-романтику, он нам не поверил». Привидения казались ему более предпочтительным объяснением. «Выходит, что так», — усмехнулся хозяин. А я отметила, что его бледная кожа и светлые волосы на контрасте с чёрным фраком делают его самого будто полупрозрачным, словно привидение. Значит, вы купили эту усадьбу в память о тех временах? Да, пожал он плечами. Хорошее было время, беззаботное, доброе. Первая любовь, первые мечты, первое разочарование. Ну а ваши вечеринки — это дань какому моменту из биографии? Это напоминание самому себе, что как бы скверно ни складывались обстоятельства, какие бы трудности на тебя ни сваливались, всегда в жизни есть место для праздника. И оно здесь? Оно здесь!» Он положил руку на грудь в районе сердца. «Спасибо, что пригласили меня стать частью вашей вечеринки, Евгений Сергеевич». «Евгений», — поправил он. «Жизнь меня, конечно, потрепала, но я ещё довольно молод». Договорились? Я улыбнулась и продолжила. «Думаю, вы уже немало знаете о моём интересе, и наверняка навели обо мне справки». «Само собой, Татьяна. Занятная у вас биография, надо сказать. Кстати, сочувствую вашей потере. Лично с вашим женихом я знаком не был» но слышал, что он был отличным профессионалом. «Ага, вот только в чём?» — хотелось спросить мне. «И какого лешего этот вопрос совсем не тайно, что для вас, что для Лазаря?» «Поражаюсь вашей настойчивости в желании найти виновного в его гибели», — продолжил он. «Даже не знаю, хватило бы мне терпения и сил копаться во всём этом на вашем месте». Иногда смерть Это просто стечение обстоятельств, пожала я плечами. Вам должно быть известно, что я не особо преуспела. Разве что убедилась, что это несчастный случай. Но вам ведь стало легче? Я молча кивнула. Такой простой вопрос поставил меня в тупик. Безусловно, сейчас мне легче. Со временем я справилась с болью потери. Но можно ли говорить о душевном спокойствии, по результатам моего расследования. И что я написала бы в протоколе, если бы была обязана доложить начальству? Пошла бы на сделку с сердцем и совестью? У меня перехватило дыхание. Должно быть, потерять память, как лазарь, не так уж плохо. Особенно если эта память постоянно напоминает о себе колотой раной. Евгений, а Ким Барзин был вашим гостем? Неожиданно для себя самой спросила я. «Я не выдаю имена своих гостей. Прошу понять», — улыбнулся он, глядя мне в глаза. «Тем более покойных». Что ж, похоже, они были знакомы. Более того, он считает Кима мертвым. Ну, конечно, считает, как и все вокруг. Наверное, Гэтсби ждал, что сейчас я задам вопрос и о Ниле. А, возможно, сам к этому вел, рассчитывая на мою откровенность. Что, если он был знаком с Барзиным довольно близко и теперь задается теми же вопросами, что и я? Не зря он начал с откровений и детских воспоминаний. Отличный способ втереться в доверие. «Вы ведь не за этим пришли?» — улыбнулся он. Тему Кима продолжать не стал вопреки моим ожиданиям или опасениям. «Я пришла из любопытства», — улыбнулась я. «Допросить вас можно было бы и в городе». «Инструктору по физической подготовке?» Вполне дружелюбно улыбнулся он, будто не напомнил мне только что о том, кто в доме хозяин. «Идеальное место для бесед. Все гости без гаджетов и даже карманов». Максимальная приватность. Именно, не стал возражать Гэтсби. Однако надеюсь видеть вас в числе постоянных гостей. Все зависит от того, насколько продуктивно мы сегодня пообщаемся, — улыбнулась я. Алла Владимировна Лысенко, кем вам приходится? Впервые слышу это имя. Гераскин почесал подбородок, нахмурил брови. Медленно покачал головой. «Нет, не вспомню такую». Вот, я сунула руку в декольте и вынула оттуда заранее распечатанное фото Аллы.